С всегдашней своей учтивостью продолжил Фома Никиевич Однако речь идет не только о жизни Михаила Георгиевича, но и о материях еще более значительных судьбе монархии и самой российской государственности. При всех наших внутренних потрясениях, разбродах и шатаниях, при явной слабости и неопытности государя,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 заявил он на своём диковинном, но вполне понятном русском. Мой господин один может спасти маленького Одзи и от империи. — Я много слышал о вырасте Петровиче, господин Масса, сказал Фома Аникеевич. Кажется, во времена губернаторства князя Долгорукова он совершил здесь в Москве немало выдающихся деяний. Я не знал, что Фома Никиич осведомлен о фондорении, но ничуть этому не удивился. Японец же солидно произнес. — "А, да, о, ценёте много, но это не важно. Важно, что мой господин не будет жить, если ри живот до котор Сказано было не вполне складно, но смысл я понял. "Но что он может сделать ваш господин?" спросила со совсем иным акцентом, гораздо более приятным для слуха. Все. — отрезал Маса.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 Просто скажите ее императорскому высочеству, что похитители требуют выкуп, и что выкуп будет заплачен. По-моему, она вышла должным образом пристыженная. Уже через минуту я пожалел об отсутствии мадмазель, потому что мистер Фрейби вдруг развернулся 100 и произнес какое-то короткое слово. Спай? Что вы изволили сказать? переспросил Фома Никиевич. Он сказал: "Спи".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 Но у меня здесь еще временный штат из девяти человек, до да приходящие. Местных я не знаю совсем, ими распоряжается Сомов. Значит, требуется сугубая осторожность, веско произнес Лука Емельянович. А Фома Никиевич сказал англичанину: "Благодарю вас, мистер Фрейби, за дельные замечания".